Глава седьмая В главном зале Ватикана, которому столько веков, что аж дух захватывает, сидели все высшие сановники клана и наблюдали за полем битвы через своих серафимов. Были у них и такие, которые могли транслировать свои взгляды через артефакты на стены. Простыми словами, артефактный проектор. Сановники сперва смотрели с улыбкой на потуги Варга. Всем было понятно, что у него ничего не получится. Конечно, терять помощников Спасителя было жалко, но это не беда. Он щедро одаривает своих последователей новыми артефактами взамен на разные ценности из этого мира, и нередко это был человеческий ресурс. Подумать только, насколько они смогли разрастись и набрать мощи за такой короткий период времени. Те, кто смеялся над ними, сейчас гниют в земле, а то и чего похуже. Никто не знает, куда отправляют пленных людей, но ходят слухи, что их судьба потом незавидна. Даже были мысли, что из этих людей и получаются послушные черные серафимы. Эта теория многое объясняла, в особенности, для чего через портал постоянно отправляют столько людей. Пока люди веселились и пили вино, им было плевать, скольких они там теряют. Намного приятнее было осознавать, что они наконец-то были замечены, хоть и раньше, чем предполагалось. Конечно, вся эта территория, на которой они затеяли стройку, была ценной. Они давно узнали, что в каждом регионе выпадают свои коробки и шкатулки. В некотором роде это место уникально, но не настолько, чтобы ради него здесь строить шестиуровневый бункер и планировать сверху построить небольшой укреплённый замок. Это всё дело им обошлось в круглую, звонкую копеечку. Но что-что, а деньги у них были всегда. Все самые сочные места были разграблены Ватиканом очень быстро, а конкуренты почти все уничтожены. Всё, что они затеяли, имело смысл лишь в одном — унизить Варга и его клан. Они уже составили на него целую папку, в которой находилась вся информация, что удалось нарыть. В первую очередь, он самовлюблённый собственник, у которого не всё в порядке с головой. И что могло задеть его больше, чем занятие его бывших земель? А им давно нужен был плацдарм в этой местности. Как же они все удивились, а некоторые даже подавились вином, когда Варк напал на императрического Серафима. Они, конечно, самого парня не видели, но вот летящие стрелы, да, это точно был он. «Вот и конец ему пришел», — рассмеялся кто-то. «Он еще не знает, с чем столкнулся». По правде говоря, они сами еще точно не знают до конца, что привели в этот мир. Этот Серафим был долгой операцией, которую они прорабатывали. не так и просто обойти некоторые правила системы, не нарушив баланс. Да, они его нарушили и получили свои ограничения на время, хотя и не такие страшные, как думали. Всё это провернул их покровитель, а божество такого уровня не может быть глупым по факту. Не стоило Варгу злить их покровителя и ломать его планы. А тем временем события стали приобретать интересный ход. Серафим просто игнорировал Варга, Хоть все и видели, что он его прекрасно обнаружил, несмотря на невидимость. Он спокойно сидел и ждал. А люди уже кричали нелестные слова в сторону Варга и призывы покончить с ним. Но это уже к Серафиму. Если бы они только могли им управлять. Но нет, это было невозможно. Каждая новая атака Варга вызывала у людей лишь умиление и насмешку. Они уже ощущают себя победителями. Все получилось даже лучше, чем они могли себе представить. Серафима туда специально отправили с помощью их божества на тот случай, если Варк вернется. А они были уверены, что он вернется. Не такой он человек. Им даже пришлось пустить унизительные слухи среди других кланов, как они смогли отжать у клана честь и землю, а те спрятались по своим норам и даже носа не высовывают. Конечно, во всем этом Варк не знал. Комбат не стал ему рассказывать, каким образом узнал про их захват. А то парень мог бы и психануть конкретно. Когда Варг заставил Серафима отступить, то два человека подавились таки вином, а второй чуть зуб не сломал, прикусив вилку вместе с куском мяса. «А это нормально?» — переспросил кто-то из наблюдающих. «Он же сильнейший в этом мире. Почему он отступил? И что это за черная стрела?» Ответом была гробовая тишина, которая длилась недолго. «Может, теперь он заинтересует его?» — предположил кто-то. «Да и вреда особого стрела ему не нанесла». хотя такие слова и прозвучали, все были глубоко уверены в силе своего владыки, но маленький червячок сомнения все же блуждал в их головах. Пусть Варг и смог заставить отступить Серафима, но это не важно, а важно то, что теперь он изменился, и на его лице пропало выражение скуки, а значит, Варгу осталось недолго. Такой силы существа, как они полагали, этот мир еще не видел, и он должен помочь им захватить его или уничтожить. Только они снова пришли в хорошее расположение духа, как вдруг картинка пропала. это нормально?» — спросил кто-то. А затем все поняли, что ненормально, по приходящим сообщениям. Сотни их братьев были убиты одним ударом, и эта участь не обошла даже императрического, что было ужасно. Им стало настолько страшно, что даже самые смелые не смели уже ничего говорить. Повелители нового мира, которыми они себя уже нарекли, в один миг столкнулись с чем-то сильным и опасным, Они даже помыслить не могли, что такое возможно, и главное, как. А еще, что им теперь за это будет? Ведь статус сына Бога просто так не дается. За все нужно платить. В этот момент в зале почитания клана Ватикан разлетелось на куски статуя императрического Серафима. Совсем немного времени не хватило, чтобы связь между ним и сосредоточимого силы в другом мире окрепла, и он вошел в свою полную силу. На самом деле, правду знала только одна бездна. Ничего его не спасло бы, слишком он был самонадеян. А замок находился под полной защитой системы. Кажется, даже сама система о таком не могла подумать. Но теперь хорошенько поразмышляет и уберет этот момент. Вот только выходит, что Варк открыл новый способ убийства, и ему причитается награда. «Первое, что я осознал после убийства, это то, что меня где-то наим кинули». Что значит награда и прочее потом? Я хочу сейчас и много. Но что было делать? Второе, блин, комбат опять начнёт ругаться. Ему уже вовсю пишут ватиканцы. И, судя по всему, они ещё и не врубили, что произошло на самом деле. Ха -ха. Но и самое главное, что я снова принёс новые проблемы своему клану, а потом уже и себе. Что говорить, если Глория попросила срочно открыть портал и даже примчалась в одном полотенце с мокрой головой, когда бедняжки сообщили, что я активировал замок, то она сразу выскочила из ванны. Хорошо, что хоть полотенце по дороге прихватило. Правда, оно не прикрывало сильно много ее тела. «М-м-м-м!» застонала она. «Почему он такой большой?» «Я понимаю, что она это сказала про замок, Да вот я свалился с платформы от такой постановки этого всего, да и от ее вида тоже». «Почему сейчас? Когда я все успею сделать?» Снова застонала девушка и упала на колени. Боже, какой у нее вид! Что мне делать? Вот что. Кажется, я ее слегка шокировал. Какой шанс, что я нарушил только что все ее планы и надежды? Девушка стала что-то тихо бормотать про себя, и я реально начал переживать за ее состояние. Как бы не сломался мой архитектор, кто тогда будет со всем этим возиться? Блин, делать нечего. Как-то мне говорила Полина, девушки любят внимание и обнимашки, не будь таким хмурым и чаще улыбайся. Она постоянно мне это говорила. «А что делать, если я приходил домой, а там столько внимания? А я же типа вроде социопат. Или уже нет?» Удивительные вещи происходят. Мне кажется, моя психика просто устала от постоянных нападок на меня, девушек, и смирилась с происходящими в моей жизни вещами. Подхожу к Глории, нежно обнимая ее. «Неужели появилось что-то, что тебе не по силам?» Пробуем зайти с такой стороны. От моих прикосновений... Она сразу вздрогнула и подняла на меня грустную мордашку. «Что? Нет, конечно, просто я...» Видимо, я угадал. «Я не про это, просто...» Девушка уже не знала, что придумать, но было видно, как она сейчас расстроена и растеряна. «Если работает, то зачем ломать?» «Все будет хорошо», — сказал я ей и я обнял покрепче, прижав к себе. Она растаяла от моих слов. А дальше я ее сопроводил в ее комнату через портал. Вроде с ней опять все в порядке, и я успокоился. На самом деле, давно был разговор с комбатом и прочими, что я ее слишком часто загружаю сложными делами. Я был полностью с ними согласен. Но поделать с этим ничего не мог. Меня слегка напрягал тот факт, что она стала работать даже больше на клан, чем на меня. Как-то неправильно это, что ли? Я привык себя считать особенным в этом плане. Но, не побоюсь этого слова, она уникальна. Да и как человек, то есть гномка, тоже мне импонирует. ответственная, умная, да еще и работящая. Все, что я попрошу ее сделать, она выполняет на 200%, даже делая лучше, чем было сперва задумано. Вот поэтому теперь я временами ее балую, так как заметил, что ей это очень нравится. У нее мозги при виде меня словно перезагружаются, наверное. Так, с этим разобрался, теперь стоит отправиться и помочь добить оставшиеся силы врага. А они были. Не все Серафимы подохли, так как их не было на месте падения замка. Также стоит проверить бункер. И, пожалуй, я займусь вторым, но только сперва проверю, как там Амаретта». Сделав пару шагов, я все же посмотрел вверх, где виднелся глаз. «Видишь? Слежу я за ней, слежу!» — на всякий случай сообщил Глазику. А то в последнее время что-то очень резко, бедно стало реагировать. Читает мои мысли, зараза, и понимает, что я уже раз сто мог ее сделать своей, но только морожусь. «Морозишься, да?» с угрозой в голосе сказала девушка, выдав при этом, правда, легкий хихик. «А как раньше было просто!» Замечтался я за временами, когда был сам, и тут же дал себе мысленную племуху, которая могла убить десяток серафимов. Слишком часто думаю о глупостях. Раньше было бедно, холодно, голодно и грустно. Теперь же я ощущаю себя живым. А у Мараты все было отлично. Как я погляжу, Жижик очень даже проникся моим предупреждением о походе к врачу. А чем еще можно объяснить то, что в ее сторону только что катился мясной шар, так Жижик его за секунду, как Тузик грелку порвал? И делал то с таким остервенением? Я И остался тут еще немного посмотреть. Амаретта немного отошла от вампиров в сторону, и теперь сражалась с зомби, который прут и прут сюда. Девушка была расслаблена и веселая, Видно, что ей все это нравится, и она просто отдыхает. Кто не отдыхал в этот раз, так это Жижик. Он смотрел маленьким волком на всех зомби, и срезал их сразу пачками, когда их становилось больше, не подпуская их поближе всей толпой Камаретти. Громили, он сразу оторвал руки и ноги, давая возможность девушке добить только его тело. Он стал ее маленьким телохранителем. В те моменты, когда он давал возможность ей расправиться самой, то сидел на попе, как сторожевая собака, и внимательно следил за обстановкой вокруг, готовясь в любой момент подорваться с места. Причем один глаз у него был больше, чем второй, и голова крутилась по сторонам, не оставляя никому совершенно никаких шансов. Вот что значит хорошая мотивация. Пацану очень дороги его бубенчики. После Амаретты я хотел проверить, как обстоят дела у Лифы, но куда там? Неугомонные вампирша вместе со своей матерью уже сражались в бункере. Эти я только отвернулся на минутку. Хреновые из меня наблюдатель. Когда я решил прийти к ним на помощь, ну и чтобы заодно глянуть, чего там ценного у них, то проснулась система. И главное, как проснулась? «Внимание! Вы совершили нереальное для вас убийство. Вы получаете легендарный навык, заточенный только под вас. Поздравляем! Данный навык только ваш. Примечание. В честь вашего подвига система дарует вам право и личного владения. Больше такого навыка нет и не будет ни у кого в вашем мире». «Чем больше я читал, тем сильнее потели мои ладошки». Мне было тяжело представить, что там система могла такого интересного придумать. Но я верил. Очень верил в ее благоразумие и щедрость. Внимание! Вы получаете навык «Оружейный покоритель». Примечание. Этот навык настолько редкий и уникальный, что у него нет уровня. Он будет работать на все подходящие предметы. В этот момент я стал похож на жижика, который махал головой. С каждой прочитанной новой строчкой я махал и махал, так и хотелось сказать системе. «Да, давай, еще!» Но я держал себя в руках и натурально пустил слезу. Слезу счастья. Внимание! Навык «Оружейный покоритель» влияет на ваши стрелы. Все виды стрел, которые когда-либо попадали к вам в руки, могут быть воссозданы вами за счет обмена жизненной энергии на самую эту стрелу. Примечание. Чем сильнее стрела, тем больше энергии она требует. Примечание. Существуют стрелы, принадлежащие разным планам, существам, богам и прочим сущностям, о которых вам лучше даже не думать. Если вы будете производить их стрелы без разрешения, то есть шанс, что они обидятся». «Пусть обижаются. У меня кракен давно не кормленный. Дошла система, чем меня испугать». «У тебя нет кракена». «Мне показалось, что меня схватили за шею, но нежно». «Пока нет. Но если выполнишь то, что должен...» «Так и быть, я тебе разрешу с ним общаться». Пх, «Только общаться? А можно, чтобы он стал как Жорик и Жижик, и я уже завтра заманю Амаретту в свою постель?» «Ну, так себе попытка», — заржала бездна. «Жаль, что не прокатило. Если мне от этого никак не отвертеться, то зачем тянуть?» «За Кракина. Окей, легко. На самом деле я теперь боюсь ее обидеть». Если когда-то ей станет известно об этом договоре, она может подумать, что я с ней только по этой причине. Вот так глупый Варк своим откладыванием, на потом сам себя загнал в тупик, и самое главное, сам же все понимаю. Стоп. Почему я об этом думаю, если у меня тут навык кормленный А система хорошо постаралась. Даже я понимаю, что и как делать. Как думаете, какую стрелу я первый испытал? Правильно, буйство в юге. Взял стрелу из инвентаря. Я активировал навык. Наверное, ребенок ребёнок справится с таким трудным заданием. Да, ребёнок пупочек надорвёт и штанишки намочит. От неожиданности я даже присел. Непривычно было ощущать, как сразу, словно от пробоины, я потерял около 30% своей энергии. Хм, пусть даже так, но я всё равно рад. Достал самую простую стрелу с каменным наконечником и попробовал её создать. Миг, и она лежит у меня на руке. Это было похоже на клонирование, но это не оно. Я ощущал, как что-то происходит, но пока объяснить не мог. Видимо, действительно, это магия такого уровня, что мне сложно разобраться в этом. Но это не важно, а важно то, что я не ощутил потери энергии, вот совсем. Словно маленькая капелька пота упала с моего лба. Не холодно и не жарко. Страшно представить, сколько дверей открывает передо мной этот навык, и насколько теперь мне будет легче. Так я думал, но не слишком долго. Создал себе две стрелы буйства в юге и радовался этому, как маленький ребёнок. Размечтался. Вот оно. Налажу производство и буду закидывать кланы стрелами. Подумаешь, недельку полежу на диване отдохну, а потом стреляю и стреляю суперстрелами. В общем, я всем был очень доволен, но думаю, что был это некий системный юмор. Оказалось, эти стрелы могут существовать не более 10 минут. Но позже и другой момент понял. Чисто на автомате хотел достать простую стрелу, чтобы убить крылана, и чисто на автомате создал стрелу из воздуха, даже не задумываясь. Это копирование произошло, как внос стрелы в свою личную базу данных, а затем держать в руке предмет не требуется. Что я могу сказать? В этом есть свои плюсы и минусы. Но в нужный момент создание этих стрел просто бесценно, пусть и простых. Да, я теперь вообще перестану экономить. Кстати, мои любимые разрывные стрелы тоже стоят копейки, я даже не чувствовал, сколько они потребляют. А вот дыхание пустыни меня едва к предкам не отправило. Я примерно прикидывал, что будет плохо, но не до потери же сознания. В следующий раз восстановлюсь полностью и опять попробую. Хорошо, что пока падал, хоть был в сознании. Моя регенерация не детские шутки. Варк, ты нам срочно нужен. Мы тут кое-что нашли. А вот это сообщение от Листры мне почему-то не понравилось. «Ладно, дома уже разберусь со всем, а сейчас пора проверить бункер».